Глава 31. Или «Нет пощады на войне». 22 июня, 4.15 по московскому времени. Майор машинально расправил складки на гимнастерке и проверил разгрузку. Пальцы, наверное, двадцатый раз, совершив привычный круг, вновь тронули запястье. Секундная стрелка часов почти совершила последний полный круг, когда западный берег полыхнул чудовищной багровой зарницей. Свет от которой несколько секунд спустя догнало канонада множество орудий. Вот и настал Панов тот самый длинный день. Любая война внезапна. к ней готовятся, ждут, твердят они избежным, но первый выстрел всегда звучит неожиданно. У ненашего засосало под ложечкой, будто он питался неделю Святым Духом. Дальше последовал озноб и дрожь в коленках. Что происходит, Панов в теории знал. Организм получил лошадиную дозу адреналина и пытается ее переварить. Хронический военный невроз. Когда помереть страшно, несмотря на старательно внушаемую себе мысль, что Саша обязательно родится вновь. И неизбежно наша полная победа. Лейтенант с тревогой смотрел на командира. От комбата постоянно исходила заражающая всех уверенность. «А вот и на тебе!» Щека дрожит нервным тиком, темные пятна под мышками. «Ещё не жарко! Неужели трусит командир?» Максим зло посмотрел в ответ, демонстративно достал платок, вытер лоб и липки от пота ладони. «А можно и мне поволноваться?» «Сработало!» Но, конечно же, я трушу, дрожу осиновым листком, еще как. Убьют тебя, панов, нахрен, что тогда делать-то ребятам? Знамя, кто, кроме тебя, к рейхстагу понесет? А кто надо, тот и понесет. Обязательно, вне зависимости от участия. Не рано надумал Бронзовец. Панов зло усмехнулся. Как иногда бывает полезен живущий внутри циник, иронично выпячивающий персональный синдром чувства собственного величия. Страх исчез еще и потому, что на него смотрят. Надо подавать пример, стараясь избегать любого душевного волнения. Он как мнутся рядом с побелевшими лицами лейтенанты. И связист как-то потерянно держит в руке трубку. Нервы-то на пределе. Да на таком пределе... что командиры иногда падали без сознания, слыша о начале войны. «Почему по нам не стреляют?» «Не принимают всерьез», Натянуто улыбнулся Ненашев. «Боец, трубку возьми правильно». «Действительно. Зачем хлопец пихает в ухо микрофон?» Игнорировали их всерьез, по звуку определив, что ушел куда-то стрелковый батальон. Не оставили заслона большевики». Так чего снаряды тратить? Товарищ майор, а как же наши? Все готово к стрельбе. Выжидают, соврал Максим. Как раз он выжидает, когда пройдет первый шок. Пусть подняты части по тревоге, но нужна команда встретить врага огнем. Вот хорошо, начнет он стрелять из своих пушек. А дальше... Немцы разнесли ложные позиции, чуя в них главную угрозу переправляющейся пехоте. Его сразу подавят, накроют артогнем. Эх, было бы все внутри. Дот он на то и дот, чтоб торчать искореженной арматурой, но позволять вести в избранном секторе огонь, сберегая внутри людей». Вот и жди, когда начнется контрбатарейная борьба, чтоб работать под шумок или бить в упор наверняка для максимального эффекта. И держись. Эй, боец, передай от меня на чтабу, что завтрак на час раньше. Опоздает? Всей команде уши на деро. Произнес майор нарочито будничным тоном. Как будто и не на войне. Связист ошарашенно посмотрел на комбата. В ответ наша сложил губы трубочкой и невозмутимо пожал плечами. «Может быть, и рушится мир, но пусть все идет по расписанию». «Ничего-ничего, мы бордюры привычно покрасим мелом перед самым Армагеддоном. Все будет в порядке даже при конце света. Или не надевайте на нас никогда форму». «А ему-то что? Все готово, Тормоса стоят с ночи. Есть и обед». А вот ужина не будет. Не ожидается. Но лишь он один это знает. Ненашев посмотрел в сторону лагеря: вместо палаток низкие облака дыма и блеск разрывов значит, бьют осколочным боеприпасом. Рядом вырастают кусты из земли и песка, это уничтожают укрепление, поставив на том же снаряде взрыватель на фугасное действие. Так, а куда у нас дымит? Все верно. Погода не обманула. Ветер северо-восточный, уверенно медленный, и сносит дым на берег зоны интересов Германии. Для прояснения вопроса Панов отсмотрел множество фотографий. «Черт, три минуты артподготовка, а те гражданские в деревне медлят. С ума там все посходили, что ли?» Он же предупреждал. «Какие к черту шутки в эпоху тотальной и моторизованной войны?» Максим перебежал на восточный край форта и пустил красную ракету в сторону Аркадии. Смотря на секундную стрелку, зло топнул ногой. Теперь не прослыть ему гуманистам. Впрочем, военные корреспонденты немцев сделают сегодня все, чтобы цивилизованный мир убедился в звериной природе большевизма. Русские спалили все и с жителями. Сенсацию от доктора Геббельса читайте в американской газете. Однако нет спасения на войне, и майор сухо дал команду. «Объекту пять-два раз. Ориентир церковь. Левее двадцать. Крайний дом. Зажигательным. Три снаряда. Беглый огонь». «Черт, но ну прямо дети, как не на войне». Суворов запросил подтверждение. Вариант действия отрабатывался не раз, но на практике растерялись. Не в теории, а на его надо стрелять по крестьянским домам. По тем жителям, недавно освобожденным от польского гнета. Комбат мячиком скатился вниз. Старательно подавляя кипящую в себе ярость, Максим добрым до приторности тихим голосом, без всякого кода, на понятном каждому языке, проговорил в микрофон. «Если ты, сучонок, через десять секунд не заставишь ДОТ открыть огонь...» «Застрелю, как собаку!» Минуту спустя ловкие руки заряжающего номера орудийного расчета извлекли первый снаряд из ящика, маркированного парой красных полос. Пушка дернулась, затвор лязгнул, выплевывая почерневшую и дымящую гильзу, готовый принять в казённик очередной унитарный патрон. «Откат нормальный!» «Ненормальный! Ненормальный!» Чуть не закричал Панов. Лишь слепой промажет из пушки в неподвижную цель на дистанции меньше километра. Что, немцам надо убить твою мать, сжечь детей или сделать ненормальной сестру или жену? У каждого прицела немногочисленных орудий стоял лейтенант. Как-никак опыта больше. Красная, то не царская армия, где для практики в год отпускали по 600 снарядов на батарею. А тут, наверное, не захотели брать грех на душу. Пять с половиной минут безнаказанно ведут артподготовку немцы. Четыре снаряда беглый, кто вздумает мазать, пусть смотрит на южный городок. Там как раз взметнулся в небо столб черного дыма высотой метров в двести. Попали в це с церну с горючим. Сейчас другие люди умирают, пытаясь в чаду горящей техники выполнить свой долг или хотя бы спасти себе жизнь. И не только красноармейцы, но и командиры. Стальная метель обрушилась и на жилой городок, убивая, калеча женщин и детей. Кроме осколков, взрывная волна вышибала перегородки, оконные и дверные рамы. Во все стороны разлетались камни и стекло. Цейсовская оптика 10 на 50 давала великолепную, но жуткую картинку. Горело бензохранилище и парки, где находилась техника. Клубился серо-желтый дым, сверкало пламя. Взлетали какие-то обломки, фонтаны из огня и земли. Но фигурки людей все равно бежали туда, к танкам, пушкам и машинам. Вот после очередной серии разрывов вспыхнул бензовоз. Потом, как осенний лист, закувыркался в воздухе чей-то задний мост. «Ад! Но выводят! Спасают технику!» Неслышные в общем гуле орудия не нашего несколько раз выстрелили. Два дома на окраине деревни занялись пламенем. В Аркадии внезапно ударил колокол, а потом дым все более густыми клубами повалил в сторону разгоравшейся рощи. окончательно закрывая южный военный городок от немецких наблюдателей. Жители до последнего не верили, что советский командир, навестивший их священника, не шутил. Теперь сами полили сарай на окраине, стараясь сделать дым гуще. Иначе этот страшный человек вновь откроет огонь по домам. Но лиха беда начала. Панов вздохнул и подавил неосознанное желание перекреститься. Зло. Как раз именно зло он несет в это место. Как странно, он много раз, перебирая варианты, зажигал Аркадию. На форумах ноль эмоций. Лишь советы, чтобы загорелось быстро, дымило гуще и дольше. Фосфор заранее достать, смешать бензин с керосином. Найти покрыше. Их следовало напихать в дома, рассматриваемых его советчиками исключительно как бутафорию. а на деле лишал Саша живущих там советских граждан единственного жилья. И попробуй потом, отстройся. Дроп! зло буркнул Максим. «Теперь сами справятся. Условия им батюшка растолковал. Может, и уцелеет что-то стоящее на правой стороне центральной улицы?» Ему бы для счастья пару химических танков в каждом по три с половиной сотни литров вонючей смеси. И не нужны ему ни дома, ни роща. Да, была в Красной Армии сорок первого года такая мобильная, легкобронированная система для постановки дымов. Ненашев до крови закусил губу, зная, что происходит. Как еще более стремительно меняется отношение селян к Красной Армии. Но иначе нельзя. Подожги он заставу в Пельчицах или также деревню на другом берегу, Ослепнет его наблюдательный пункт. Впрочем, дым от горящих домов и сараев скоро закроет следующую неприглядную картинку. Как ослабнет огонь, так устремятся в южный городок отважные селяне. Начнется массовый грабеж покинутых квартир. Ковры, меха, хрусталь, мебель найдут новых бойких владельцев. «Опять радоваться не стоило». Огонь немецкая артиллерия вела по заранее изученной цели. Там тоже умели считать, красиво рисовать карты, наносить цели на планшеты. Ненашев лишь убрал возможность немцев беспрепятственно улучшать наблюдаемый результат. 9 минут безнаказанно стреляют немцы. Через семь начнется штурм западного острова. Снятые из диверсанты часы пунктуально отсчитывали время. «Товарищ майор!» «Старший лейтенант Суворов, он... Ну, он...» «Что он? Ранен? Убит? Отвечай! Ты что, язык проглотил?» «Когда вы те слова сказали...» Побледнел и ни слова не говоря вскочил в ваш мотоцикл и поехал в сторону города. «Черт! Вот оно слабое звено!» «Сам виноват! Передавил на парня!» «Бросил батальон и побежал спасать семью!» Следующие мысли прервал зуммер полевого телефона. «На связи 204 Просит дать цели для открытия огня!» Панов выдохнул. Быстро артполк раскочегарился. В Прибалтике кто-то полчаса просил разрешения открыть огонь, сжимая кулаки и зло наблюдая, как красноармейцев немцы безнаказанно мешали с землей. «Дошел, значит, до них лейтенант!» «Как не готовились к войне!» Но рации артиллеристов 204-го полка, те же 6 ПК, не снабдили позывными. И они еще бы долго не отважились работать открытым текстом, опасаясь нарушить инструкцию, не допускавшую разглашение военной тайны. Саша знал, что советская артиллерия не молчала под Брестом и в прошлый раз. На севере города, прямо из парка, раздавались залпы артиллерийских орудий. 447 и 131 артполк, развернув орудия, принялись гвоздить по батареям и переправам фашистов. Пока стреляла артиллерия, расходая немногочисленные снаряды, северная часть города оставалась в наших руках. Зато сейчас, пусть и редко, но стреляла избиваемая немцами крепость. По минометной батарее цель площадная, осколочно-фугасной гранатой. Для первого удара намечено место, где целых 10 минут неустанно взметаются в небо хвосты огня, оставляя за собой густой дымный след. Вермахт в дополнение к артиллерии массово применил реактивное оружие. Кроме вечно упомянутых шестиствольных минометов, у немцев существовало оружие гораздо попроще. Они копали неглубокую яму, куда ставили раму из дерева или металла. Регулируемый руками упор придавал нужный угол возвышения. Сверху четыре ящика контейнера, каждый с зажигательной или осколочно-фугасной ракетой калибром от 28 до 32 сантиметров. Панов четко помнил фотографию, где в тени маскировочных сетей ими было заставлено целое поле. Ряды один за другим. В сторонке ждали своего часа многоразовые реактивные минометы на открытых позициях. Вермахт делал ставку и на неизбежный шок от секретного для русских вида оружия. 9 батарей готовы обрушить на крепость 3000 штук дымящих за собой боеприпасов. Они не имели стабилизаторов и, крутясь в воздухе для пущей кучности, уступали в дальности полета установкам БМ-12 – получившим прозвище «Катюша». Пусть мало у 204-го полка снарядов, но промахнется по футбольному полю лишь слепой. Если не осколок, то взрывная волна или опрокинет установку, или заставит ракету изменить траекторию. А какая главная цель? Толпу, готовящуюся переправляться, испугать до смерти. После пристрелочных выстрелов Панов дал команду на залп. «Есть накрытие!» Результат работы шестидюймовых пушек теперь внушил ему оптимизм. Жаль, мало снарядов в передках. Зато теперь не всякая вспышка перед западным островом портила крепостной ландшафт. Дымные шлейфы беспорядочно потянулись в разные стороны. Следующий на очереди – узел связи и вышки на берегу. «Теперь я царь горы!» Майор зло стукнул кулаком о бетон. Есть такая старинная русская народная игра, где победителем является тот, кто удержался на горке больше определенного времени. Но честную борьбу без подлых приемчиков Панов и не обещал. Поднятый на западном берегу аэростат, хорошо видимый с окраины южного городка, стал хорошим ориентиром для артиллеристов 204-го гаубичного артполка. Майор Царев потрясенно смотрел, как палаточный лагерь полка, где 40 минут назад еще спали его бойцы, накрыл огонь артиллерии. Но удар был комбинированным. На парк, невидимый с западного берега, звено пикировщиков практически в упор вывалило фугасные бомбы. И хотя полк подняли по боевой тревоге, без жертв не обошлось. К частым подъемам привыкли – и везде, несмотря на запрет, находились люди. Кто-то залез под нары и, повернувшись на бок, досыпал, кляня неуемное начальство, и заранее зная, что именно его обязательно оставят в лагере. Дивизионы не могли просто так без надзора оставить имущество, впрочем, как и сразу все нужное взять с собой. После первого грянувшего взрыва начальник штаба полка успокаивающе улыбнулся. Не бойтесь, это маневры наше учение. Какие к черту учения! заорал командир Первого дивизиона, наблюдая, как от палаток прыснули хозяйственники. Под одним из бежавших ушла вниз земля и взрыв снаряда выбросил вверх лишь один песок. Потом нелепо погиб инструктор по пропаганде. После того, как в небе пронеслись две волны немецких самолетов, Политрук решил снять портреты Ленина, Сталина, Кагановича и Молотова, висевшие на деревьях в летнем клубе. Ох, сколько сил было угрохано на четыре полотна размером полтора на 2 метра! Как долго искали художников, добиваясь их перевода к себе, желая блеснуть в корпусе лучшим оформлением агитационной площадки. Теперь на месте клуба воронка от бомбы весом килограммов в сто – Что-то длинное, белое и тонкое, капая желчью в перемешку с кровью, неторопливо качается на ветке. В парке горят деревянные макеты, а аккуратно посыпанные песком площадки превратились в изрытую землю. Комполка лихорадила, пробирая до костей. Но боялся царев не за себя. «Десять минут!» «Десять минут, и дивизионы понесли непоправимые потери!» «Почему?» Почему никто, кроме Максима, его не предупредил? Царев вспомнил искаженное лицо Нинашева и машинально посмотрел на подаренные часы. Немецкие. Да, он все знал заранее. Целый месяц для маскировки парков отвел нарком. Но как однокашник его торопил и буквально вышиб из дома Красной Армии? «Это измена!» Мысль, как молния, ударила в голову Константина. Их специально подставили под удар немцев. Их командарм предал свою армию, а Максима специально выперли из разведотдела в укрепрайон, чтобы в начале войны сразу похоронить в доте. А какие у него данные? Просто по звуку начавшейся артподготовки ясно, как не наше вправ в расстановке фашистских батарей. Грохот выстрелов со стороны Бреста нарастал. Клубы дыма поднялись в воздух, а земля дрожала под ногами. Какой же силы нанесли удар? Деревья лишались ветвей и листвы. Гибло все живое, что не могло укрыться. Обезумевшие лошади, сорвавшись с коновязей, с диким визгом носились по территории крепости, избиваемые осколками. «А вот и наши соколы! Теперь фашисты ответят за наглую провокацию!» Обрадовался над штаба полка и зло погрозил кулаком на запад. Сквозь грохот артиллерийского огня он первый раз слышал нарастающий звук в небе. Над шарашенными людьми стремительно пронеслись самолеты с белыми крестами на крыльях. Йонкерса в сопровождении Шмитов шли как в парадном строю. Вот это вызвало еще больший шок и растерянность». Овы, oh, для господ историков, но советский строй не рушился в их глазах людей, как карточный домик. Никто не думал бросать оружие. Они верили в силу Красной Армии и в товарища Сталина. Если немцы присягали лично Адольфу Гитлеру, то человек с спинами на лице просто расписался под текстом военной присяги, готовый, как и любой командир или боец, До самой смерти стоять за союз советских социалистических республик. Однако, где наша авиация? Где прикрытие с воздуха? Как неправильно началась эта война, которой так давно готовились и ждали? Запинаясь, вновь заговорил замполит. Мол, надо обязательно собрать бойцов и командиров на митинг, сплотить людей еще до того, как придут директивы сверху. Ну а пока следовало немедленно провести партийное собрание, обсудить текущий момент и выработать коллективную резолюцию. «Ты что, дурак?» – заорал на него начальник штаба, чтобы смазать собственную неловкость. «А ну молчать!» – рявкнул Царев, осознающий обстановку лучше всех. «Теперь он должен, да нет, просто обязан сделать выбор. Радисты от «Не нашего» давно прибыли». С ними где-то 40 пограничников и несколько прихваченных по дороге пехотинцев. Опять Царев поймал два злых и возмущенных взгляда. По рации ему передали, что комбат перестал материться и ушел вниз к пулеметам, мрачно обещая однокашнику-майору являться в кошмарных снах. Но где, черт возьми, настоящий приказ? Или подчиниться Максиму как начальнику обороны Бреста с юга? Нет, не такую он ждал от не нашего бумагу. Гул моторов рядом заставил всех побледнеть. Немецкие танки! истошно крикнул кто-то рядом, заражая паникой. Даже бронемашина с пулеметом, ворвавшаяся на их позиции, означала смерть для бойцов. А ну, возьми и поверни резво пушку весом в несколько тонн. На то и рассчитаны требования не к Гаубица, а к противотанковой артиллерии. Люди заметались, забывая, что до границы хоть и пять километров, но не делись никуда леса и болота, по которым не то, что легкий танк не пройдет, пехотинец увязнет, а на дорогу наведены пушки. «Прекратите истерику! Это наши идут!» – заорал присланный комбатом пограничник, выпустив полдиска в воздух. «Пусть вразумятся, наконец, армейцы!» Царев знал. Идет к ним рота зенитных пулеметов и колонна техники. Не Ненашев как мог пытался обеспечить полк средствами тяги. Вернее, возвращал их обратно. Вот они, местные урожайные автобаты. По указанию генштаба, строевые части выделяли военным строителям трактора, тягачи и грузовики. Они, сведенные в автобатальоны, помогали строителям возводить доты. Постепенно растерянность сменилась осмысленными действиями. Все же командиры прошли финскую кампанию, где пришлось работать прямой наводкой под огнем кукушек и пулеметов. «Первому и второму дивизиону через минуту открыть огонь!» – скомандовал Царев, жалея о неукомплектованности полка. Прошел почти год, как забрали у них 203-мм гаубицы в резерв главного командования – Однако 12 обещанных 122-миллиметровых пушек как-то уж очень долго ехали с завода. «Ты соображаешь, что творишь? Может, это не война, а пограничный конфликт?» Вот то удар грома разорвал воздух. Под ногами ощутимо вздрогнула земля. А на северо-западе в воздухе возник огромный, хорошо видимо, отсюда столб пыли и дыма. Комполка прикинул, из чего вели огонь. «Провокация? Где стреляет двадцатидюймовый калибр?» На миг в его глазах мелькнула тень насмешки. Царёв ошибся на четыре дюйма, все же расстояние. Взрыв бетонобойного снаряда весом более двух тонн оставил после себя воронку диаметром 15 метров и глубиной 5. Первые два выстрела из установок типа «Карл» были безрезультатны. Из-за неверной установки не сработал взрыватель. В бункер, ведущий фланговый огонь по железнодорожному мосту, мортира так и не попала, но заставила замолчать пулеметы большевиков. После взрыва бетонная коробка чуть съехала на бок и живых внутри не осталось. Когда в небо поднялся огромный столб пыли и дыма, командир 60-го полка НКВД, не думая, замкнул контакты взрывной машинки. «К черту сомнения! Инструкции!» Медлить было нельзя. Давно разворочена амбразура пулеметного дота. Несет паленым человеческим мясом из горящего бронеавтомобиля армейцев. Из-за горького дыма трудно дышать. Постепенно стихает огонь пограничников и его стрелков. И все больше лодок с чужими солдатами, готовыми добраться и до резервного кабеля. На валах крепости рвутся снаряды. Значит, не будет им помощи. Основание ближайшей фермы моста расцвело оранжевой вспышкой, а разорвавшаяся за спиной мина заставила напоследок криво улыбнуться. «Как была права гадалка!»